С блестящими от возбуждения глазами слушала Фортюне рассказ о том, что произошло с вечера 21 января, когда молодая женщина покинула отель на улице Варен, чтобы поехать в Бютар. Она рассказала о Брюс-Ларе и Морване, чья судьба ей неизвестна, а ее друге Жулевале, тоже вызывавшем у нее беспокойство о рассыльном Гракхе Ганнибале Пьёше и, наконец, о Езоне Буфоре, с которым она сегодня должна была уехать в Америку. «Я не колеблясь, уехала бы с ним», — сказала Марианна в заключении, «если бы император не взял с меня обещание остаться». «И вы действительно уехали бы, несмотря на то, что произошло этой ночью в Тюлери?» Марианна немного подумала, затем вздохнула. Да, если бы он не уверил меня, что нуждается во мне, и я не пообещала остаться, я, несомненно, уехала бы сегодня. Но почему? Потому что я слишком люблю его. Теперь, когда я знаю, кто он и что должно произойти в ближайшие месяцы, этот... этот брак... Сердц герцогини заставит меня страдать. Что бы там ни говорили, я знаю, что мне будет плохо, так как я даже не смогу ревновать к ней. Вот почему лучше было бы уехать сразу после восхитительных часов любви. Я увезла бы немеркнущие воспоминания. И даже в эту минуту, когда я говорю с вами, я жалею, что осталось, ибо страшусь того, что меня ожидает. Я спрашиваю себя, не лучше ли будет пойти против его воли. Я ведь еще даже не знаю, что он сделает со мной, какова будет моя жизнь. На вашем месте я доверилась бы ему и проявила немного терпения. Что касается бегства, то это не в ваших силах. Помрачнее, сказала Фордине. Он не даст вам уехать. За вами погонятся, схватят, и силой привезут к нему. Наполеон никогда ничего не упускает из своих рук. Вы принадлежите ему, и рано или поздно вам придется терпеть муки из-за него, даже если его не в чем будет обвинить. Любить такого человека — дело ненадежное. Но если вы смиритесь с этим, надо так устроиться, чтобы потерять поменьше, а получить побольше. Вот почему я недавно спросила, любите ли вы мужчин. Когда голова занята несколькими сразу, их возможности причинять страдания намного уменьшаются. Лично я предпочитаю сделать двоих счастливыми, чем заставить страдать одного. — Любить сразу нескольких? — воскликнула ошеломленная Марианна. — Я не смогу никогда. Фортюне встала, потянулась всеми своими гибкими... Златистыми членами. Я дарила Марианну насмешливой и одновременно дружеской улыбкой. Вы слишком юны, чтобы все понять. Мы еще поговорим об этом. А сейчас набросайте быстро записку вашему американцу и пригласите его навестить вас. Он где живет? В отеле Империи на улице Сарутти. Это недалеко. Я сейчас пошлю слугу. Возьмите на секретаре все, что нужно для письма. Через несколько минут, когда Марианна решила более серьезно, чем в тюэрерии заняться своим туалетом, калитка хлопнула за посланцем Фортуне. Не желая самой себе признаться в этом, Марианна была счастлива при мысли, что вновь видит Буфора вместе с Жулевалем и Гракхом, которых она просила взять с собой, поскольку он назначил им свидание утром в своем номере. Все трое прочно заняли место в ее сердце, показав, какой должна быть настоящая дружба. Отослав слугу с письмом, Фортунес спросила, действительно ли Езон любит ее, и Марианна честно ответила, нет, это маловероятно. Он считает себя в неоплаченном долгу передо мною, и поскольку он человек порядочный, и теперь я это понимаю, он хочет возместить мне утраченное по его вине. Он будет разочарован, что я не еду с ним, но не больше. Он никогда не требовал того, что стало предметом недостойной сделки с вашим супругом? — О, нет. Просто мне кажется, что я немного нравлюсь ему, вот и все. Вы знаете, это удивительный человек. Прежде всего он любит море, свой корабль и команду. При том образе жизни, какой он ведет, для любви остается мало места». Фортиная не настаивала. Она удовольствовалась тем, что со снисходительной улыбкой пожала плечами, но когда час спустя зазвенел колокольчик, возвещая приход гостя, она как по волшебству возникла в салоне, одетая с ног до головы. Видимо, американец возбудил ее любопытство. Но гостем оказался не Изон. В то время как две молодые женщины вошли в салон, В противоположных дверях показался одетый, как с модной картинки, Аркадиус де Жоливаль, Пока он приветствовал их с грацией XVIII века, демонстрируя одновременное изящество и хорошее настроение, радость на лице Марианны смешалась с разочарованием. «Вы видите меня, сударыни, не только счастливым, но и приведенным в восторг от гордости быть допущенным засвидетельствовать мое почтение у столь прелестных ножек!» «Кто это?» — шепнула Фортуне, с любопытством глядя на новоприбывшего. «Мой греческий князь Аркадиус де Жулеваль, о котором я вам говорила!» — рассеянно ответила Марианна. «А где же Изон, мой дорогой друг?» Почему он не с вами?» Жолеваль широко улыбнулся. «Но он здесь, милое дитя, он здесь, но только в виде письма. Я не смог склонить его прийти. Он сказал, что это бесполезно. И как раз, когда я последовал за вашим слугой, сударыня, он садился в карету, чтобы ехать в Нант». «Он уехал, не повидавшись, не попрощавшись со мной?» Голос слегка изменил Марианне что заставило Фортьюне внимательно взглянуть на нее. Видно, не все так просто с этим американцем. А Аркадиус неторопливо подошел к молодой женщине и вручил ей письмо, извлеченное из-под пышного жабо. — Я полагаю, что в нем он прощается с вами, — сказал он кротко. Он посчитал, что ему здесь больше нечего делать. Корабль и дела зовут его к себе. — Но... а как же его рана? «Пустяк для такого человека, как он!» Император прислал к нему сегодня утром своего личного врача с выражением его благодарности и подарком на память. «И затем, что может быть лучше морского воздуха для раны?» «Всякий знает, что на море раны затягиваются гораздо быстрее, чем на суше». Такого же мнение императорского врача, который несколько раз повторял это. «Но!» — добавил литератор после легкого колебания. — Разве вы по-прежнему рассчитывали уехать с ним? — Нет, — смущенно сказала Марианна. — Конечно, нет. Это стало невозможным.